Глава 10. Турин в Нарготронде Поначалу Гвиндера не признал собственный народ его. Уехал он молодым и исполненным сил. Теперь же, вернувшись, мог сойти за смертного, изнемогшего под бременем лет. Так изменили несчастного пытки и непосильный труд. К тому же стал он калекой. Однако Финдуилос, дочь короля Ародрета, узнала его и приветила, ибо любила его встарь. До Нернает были они помолвлены. Гвиндер же, преклоняясь пред красотой Финдуилос, нарек ее «Фаэлеврин», что означает «солнечный отблеск на заводях Иврина». Так Гвиндер вернулся домой. И ради него Турина впустили вместе с ним, ибо сказал Гвиндер, «То доблестный воин — Близкий друг Белега Куталиона из Дориата. Когда же Гвиндер собирался уже назвать его имя, Турин знаком велел ему умолкнуть и ответил сам. «Я — Агар-Ваэн, сын Умарта. Что значит запятнанной кровью сын злосчастья? Лесной охотник».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 И небезвыгодно. Таись, не таись, в конечном счете, что в том проку. Лишь сила оружия заслон от Моргота. Ежели не пытаться обуздать врага, не много ли отменит прежде, чем весь Белериант подпадет под его тень? И тогда одного за другим выкурит он вас из подземных нор. И что тогда?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 что не зачеркнуть ни Морготу, ни Манве. «О высоком говоришь ты», — отвечал Гвиндор. «Видно, что жил ты среди Эльдар. Но тьма в душе твоей, если ставишь ты рядом Моргота и Манве и говоришь о Валар, как о недругах эльфов и людей, ибо Валар никого не презирают, менее всего... «Детей и Илуватара, и неведомы тебе надежды, Эльдор, живет среди нас пророчество, что однажды посланец из Средиземья пробьется сквозь сумрак и тени в Валенор и выслушает его Манве, и смягчится Мандос. Не должно ли нам до тех времен попытаться сохранить род Нолдор и Эдайн?» Кирдон живет ныне на юге и строятся там корабли. Но что тебе ведомо о кораблях или о море? Думаешь ты лишь о себе и о собственной славе и велишь всем нам поступать так же. Однако следует нам помыслить и о других помимо себя. Ибо не всем дано сражаться и пасть в бою,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 что, схоронившись в лесах, охотятся на отбившуюся от стаи добычу точно волки. По сердцу больше, нежели тот, кто надевает шлем и берет в руки щит с гербом и разгоняет врагов, пусть они далеко превосходят числом все его воинство. Женщины Эдайн во всяком случае не таковы. Они не удерживали своих мужей от Нернаэт-Арнеидиат. Но выстрадать им пришлось куда больше, чем если бы битвы этой никогда не было, отозвался Гвиндер.